остановись у меня я живу один вот дед соврать не даст город посмотришь люди здесь свои вот и я и дед тоже срок тянули причем не раз захочешь и тебе занятия найдем Молчавший до этого фёдор проговорил что ты саш к нему пристал едет человек своей дорогой ну и пусть едет на горреново уже развезло. И он загорелся собственной идеей. Мне понравился, поэтому и приглашаю погостить. Ну, смотри, это твое дело, сказал вставая Федор. Пойду я. Надо успеть кое-что сделать. Горелов и Слава остались вдвоем. Они до переводку и затем пошли домой к Горелову. Прежде чем начать эту операцию, Севидов, его заместители Ветров долго инструктировали молодого сотрудника Скалова. Тщательно проигрывались возможные ситуации, которые, по их мнению, могли возникнуть в тех или иных случаях. Со скрупулезной точностью подбирались и одежда, и вещи, различные предметы, что должны были лежать в чемодане. Лейтенанту пришлось срочно изучить блатной жаргон, повадки рецидивистов. Он приложил немало стараний к тому, чтобы свободно и непринужденно владеть этим жаргоном, естественно, держаться, если потребуется, в воровском окружении. С ним занимались поначалу Севедов и Ветров, затем Федор Андреевич. Последний буквально загонял Скалова, добиваясь от него безупречного знания быта в исправительно-трудовых колониях, особенностях взаимоотношений осужденных миру собой и начальством. Лейтенанту понадобилось даже съездить в исправительно-трудовую колонию, чтобы своими глазами увидеть все то, о чем ему толковали старшие товарищи. А здесь состоялась генеральная репетиция. Федор Андреевич играл роль Горелого, а Скалов — незнакомца. За игрой внимательно следили Севидов, Ковалевский и Ветров. «По-моему, дело идет неплохо», — улыбнул Севидов. — Скалова хоть сейчас отправляй в колонию. — Если не справиться, — подхватил шутку Ветров, — то сразу же и отправил. — Справлюсь твердо, — заверил Скалов. И действительно, знакомство было разыграно великолепно. Правда, молодцом был и Федор Андреевич, который тонко подыграл молодому оперативнику. Горелов проверил Скалову сразу же. Лейтенанту даже не пришлось прилагать никаких усилий, чтобы остаться на квартире Горелого. Тот сам уговорил его погостить, обещал познакомить с нужными людьми. А когда сказал пожаловался, что деньги на исходе, то пообещал скоро организовать дело. При встрече с Ветровым лейтенант не скрывал своей удачи. Принял он меня как родну. Ну еще бы! С таким опытом, как у тебя, любой не только Горелов примет, улыбнулся майор. Квартиру его никто не посещал? Приходили, трое. Но все необыкновенные забулдыжники интереса для нас не представляют. А какое дело, намещает Горелов? Да пока не выяснил. Тебе надо поскорее расшифровать его замыслы, и особенно всех его друзей, может, видел у него какие-нибудь инструменты, отмычки и прочее орудия от труда ихнего? Да нет, ничего подобного не встречалось. Может, прячет где-нибудь? Да вряд ли, я, кажется, уже всюду посмотрел. Игорь Николаевич, а как ведет себя Николаев? Пока спокойно, с работы домой, Из дома на работу никаких увлечений и отвлечений. Ты лицо его хорошо запомнил? Конечно. Рост 175, волосы черные, нос широкий, губы прямые. Улыбнувшись, добавил, часа два его фотографии изучал. Увижу, как родного опознаю. Лишь бы пришел. Смотри поосторожнее с ним. Не переигрывай. Хорошо, Игорь Николаевич. Я об этом... Постоянно помню. Вчера вечером Горелов бутылку вина притащил, выпить предложил. А вино такое, прескверное, одним словом, чернила. От одного его вида в бросает. А здесь пить надо ужасно.